Глава седьмая Ксения Работа не клеится, все валится из рук. Как вспомню его взгляд, мурашки по коже. И это выражение самоуверенное и даже немного наглое. Король жизни. У таких нет совести. Глупо на нее надеяться. С самого начала было глупо. Я не должна была ехать с ним тогда. И уж тем более отдавать сокровенное. Но все, что я позволила себе сегодня в конференц-зале, это затаить дыхание, пока Вольцев пялился на меня. Оценивал. Смотрел так, будто я стою перед ним без клочка ткани на теле. Разглядывал без стеснения. Крупный, красивый до одыри и очень горячий. Мне кажется, я до сих пор помню каждое его касание. Работать в такой обстановке не выходит — Думала, стены личного кабинета спрячут меня от воспоминаний, но этого не случилось. Более того, они еще сильнее нагнали тоски. Я за миг вспомнила все то, на что пошла ради девочек и новой себя, чтобы вытащить нас из нищеты и откровенного дна жизни. Я поступилась многим, и теперь несу на себе этот груз. «Ты никто!» — часто любил кричать Иван во время ссор. «Если предашь меня, то все узнают наш маленький секрет», — Рычит муж. И я давлю слезы, стараясь сгладить этот конфликт. Вот и что теперь делать? Уволиться? Не вариант. Если уйду, Иван не даст мне жизни. Я его глаза и уши при новом руководстве. И он не из тех, кто так просто сдается. Но встречаться с Вольцевым ежедневно тоже будет то еще мукой а нам придется видеться. Я начальник юридического отдела, и все документы администрации проходят через меня и мою подпись. До конца рабочего дня со страхом жду, что меня вызовут в кабинет начальства. Где-то в обед ко мне стучатся девочки, и с переживанием в голосе спрашивают, не случилось ли чего. Уверяю их, что все в порядке, а у самой на душе кошки орудуют. Уже в клочья утро разорвали. Только вот Окружающим об этом знать совсем не обязательно. Как и мне самой, лучше обо всем забыть. Вновь похоронить Максима Вольцева где-то на задворках памяти и на могилку даже креста не поставить. Ничто не должно напоминать мне об этом самодовольном самце. В итоге мне везет. Вольцев не совершает никаких поползновений в сторону меня и моего отдела. Я даже не знаю, оставался ли он в здании все это время или уже свинтил куда-то по делам. Только оказавшись в салоне своего Мерседеса, могу выдохнуть. Этот тяжелый день закончен, и я пережила его с достоинством. Звоню няне, чтобы узнать, как дела у девочек. Алина Петровна сообщает, что они гуляют в парке. Решаю тоже отправиться туда. Возвращаться в золотую клетку с Цербером в виде Ивана нет никакого желания. — Мамочка! — Несутся на меня сразу обе дочери. Сейчас их сходство с отцом как-то напрягает. Конечно, мои малышки взяли кое-что и от меня тоже, но больше походят на козла Вольцева. Точно специально впитали его аристократические черты. Первой в меня врезается Аня. Яна хмурит бровки, надувает губки и выдает с обидой. — Так нечестно! Я должна быть первой! — возмущается она. А вот надо было бежать быстрее, — умничает Аня. А я спешу скорее разрешить этот конфликт. Иди сюда. Раскрываю объятия шире, чтобы у меня в руках поместились обе дочери. Яна нехотя, но все же подходит ко мне. Ласково прижимаю малышек к груди. Я люблю вас одинаково, мои птички, — улыбаюсь доченькам. Больше жизни. И больше луны, — с умным видом уточняет Аня. И я киваю. «И больше солнца?» Зарождается внутри сестер новое соперничество. «Больше всего на свете!» Отвечаю, чтобы быстрее разрешить только сейчас зарождающийся спор. Поднимаюсь с корточек, когда к нам подходит Алина Петровна. Малышки тут же удаляются в сторону детской площадки. «Мы почти весь день на улице», — сообщает она. «Иван Сергеевич был не в духе». И я решила не стоит девочкам смотреть на это. Все верно. С грустью улыбаюсь. Не нужно им видеть лишнего. Тогда завтра, как обычно? Да, киваю. До свидания, хулиганки. Ласково кричит близнешкам няня. Пока, Алиночка Петровночка. Весело гудят с площадки девочки. Шила в попе. Смеется няня. Да. Согласно киваю. Меня начинают одолевать дурацкие мысли. Глядя на резвящихся в парке детей, думаю о том, как отреагировал бы на дочерей Вольцев. Всегда была уверена, что этот человек недостоин общения со своими детьми. Но теперь в голове вертятся сомнения. В конце концов, дочки имеют право знать, кто их настоящий отец. Кажется, за этот день... Максима стало слишком много в моей жизни. Нужен оздоравливающий пендель. А где его еще получить, как не у Вики? О, привет! С облегчением слышу по ту сторону трубки довольный голос подруги. Иногда, мне кажется, стоит поучиться у нее. В жизни не видела более жизнерадостных людей. Ну, может, Рита еще. Правда, мы давно не общались. Как только закончилась учеба, я и Вика вернулись в родной город. А Риту отец пристроил юристам в крутую фирму в Москве. Вот так нас и раскидала. «Ну и как там новое начальство?» Сама задает нужный вопрос подруга. «Максим Вольцев», — со вздохом сообщаю. «Что, Максим Вольцев?» Не понимает Вика. «Новое начальство», — грустно улыбаюсь сама себе. «Ешки-матрешки!» — восклицает подруга. «И что?» Приставал? Под юбку лес? Со строгостью в голосе спрашивает Вика. Нет, слава богу, до этого не дошло. Я в шоке с тебя, выпаливает друг она. А если бы дошло, то что? Снова ноги бы раскинула? Забыла, как мы тебя в прошлый раз вытаскивали. Вик, ну не начинай. Все в прошлом. Я теперь и на шаг этого урода не подпущу. Наученная. Пусть только попробует клешни свои вход пустить. Зайцева, ты как хочешь, но новой беременности я не вынесу. Давай остановимся на близнецах.